Артур ощутил, что волны боли медленно откатывают, хотя тупой топот в висках все не унимался. Медленно, опасливо он встал. «Слышишь, какой-то тупой стук вроде топота?» — спросил форт-префект. Артур обернулся и, чуть не упав, при этом навзничь. К нему шел форт-префект, осунувшийся с красными глазами. «Где мы?» — спросил Артур. Форд-префект огляделся. Они стояли посреди длинного кривого коридора, уходящего в обе стороны. Через толсто затемненное окно в наружной стене были видны звезды. — По-моему, мы на каком-то космическом корабле, — сказал Форд. Вдали послышались глухие удары. — А где Триллиан? — спросил Артур. — Где Зафад? — Где? — Да где угодно. Телепорт может закинуть тебя за десятки световых лет. — Как ты думаешь, они? — Мы не знаем. Нигде ни ничто с ними. Бери пример с меня, забудь о них. Оценив мудрость совета, Артур глубоко вздохнул. — Слышишь, шаги? — закричал Форд. — Где? — Глухие удары. Это шаги есть. Слушай. Артур прислушался, звук становился все громче, топот приближался с обоих сторон. Неподалеку обнаружился проем в стене, вход в другой коридор, идущий перпендикулярно первому. Они свернули во тьму и побежали. Из многочисленных ответвлений коридора их обдавало мраком и холодом. Чем дальше они бежали, тем громче раздавался глухой топот. Они нырнули в ближайшее ответвление и замерли в страхе. Через несколько секунд мимо них, пыхтя и отдуваясь, протопали десятка-два тучных мужчин и женщин в тренировочных костюмах. «Бег трусцой!» — прошептал Форд. Звук шагов эхом отдавался в многочисленных коридорах. Приютивший их закулок был коротким, кончался он стальной дверью. Форд осмотрел ее, повозился с запором и открыл. Первое, что они увидели, был гроб. Следующие 4999 предметов, которые бросились им в глаза, также были гробами. Глава 23. Их взору предстал тускло освещенный гигантский склеп с низким потолком. В дальнем его конце виднелся сводчатый ход, ведущий в подобное же помещение с подобным же содержимым. Фу, жуть, присвистнул Фор. При ближайшем рассмотрении гробы оказались скорее саркофагами из белого мрамора. Через полупрозрачные крышки смутно различались черты усопших. То были и гуманоиды. о которых с определенностью можно было сказать лишь одно. Они давно оставили позади все тяготы существования в тех мирах, где им довелось обитать. На полу растекался тяжелый маслянисто-белый газ, леденящий ноги. Форд присел перед одним из саркофагов, вынул из саквояжа полотенце и принялся что-то тереть. Из падения показалась табличка. Форт мгновенно узнал ранний галактический алфавит. Здесь написано Голгофрингемский флот Ковчег Б, Треум номер 7. Санитарный инспектор телефонных буток второго класса и порядковый номер. Санитарный инспектор? Мертвый санитарный инспектор? Спросил Артур. Лучшая разновидность санитарного инспектора. Но Что он здесь делает? Не думаю, что у него много дел. Форд перешел к другому саркофагу. Минут на работу полотенцем он объявил. Парикмахер. Мертвый парикмахер. Какова? В следующем саркофаге нашел свой приют. Дело производителя рекламного агентства. Рядом с ним покоился торговец подержанными автомобилями. Внимание Форда привлек небольшой люк в полу. Он нагнулся и приоткрыл крышку. Охлаждающий газ стал втягиваться в отверстие. «Если это обычные гробы, зачем их хранят на таком холоде?» — спросил Артур. «А зачем их вообще здесь хранят?» — сказал Форд. «Кому понадобилось перевозить в космосе пять тысяч трупов?» «Десять тысяч». Артур показал на вход следующее помещение. Форд заглянул в люк. Пятнадцать тысяч. Там внизу такая же партия. Пятнадцать миллионов. Раздался голос у них за спиной. Поднимите руки и медленно поворачивайтесь. Грубо приказал голос. Одно лишнее движение я разнесу вас в колочья. Ну почему нам никто никогда не рад? — сказал Артур, выполняя приказ. На дверях стоял человек, который, по видимости, действительно был им не рад. Свое неудовольствие он выразил отчасти голосом, но не говорил, о лаял. Отчасти неприятной манеры свирепо размахивать длинноствольным смертобоем. На драной пуговице его черного золотого мурдира зияли как автомобильные фары. — Выходите! — нырял мужчина, указав на дверь. В коридоре им встретились двадцать четыре бегуна, сменившие костюмы и освеженные душем. Один за другим они вошли в склеп. Артур растерянно проводил их взглядом. — Не задерживаться! — рявкнул хозяин смертобоя. Артур и Форд послушно двинулись дальше. Двадцать четыре бегуна подошли к двадцати четырем саркофагам, открыли их, залезли внутрь и уснули глубоким сном. Глава двадцать четвертая. — Капитан? — Да, номер один. Э — Эй, -э, тут вот номер второй пришел. Вроде как должить что-то хочет. — Ах ты, господи, неужто опять? С высоты мостика капитану открывалась широкая панорама пространства, усеянного звездами. Прямо по курсу корабля их становилось все меньше, а глядя назад капитан с каждым днем видел все более плотную звездную массу. Уже многие годы корабль удалялся от центра галактики со скоростью, о которой капитан знал лишь одно: она была очень большой. Почти такой же, как скорость этого на букву С, и проклята память, а то и в три раза больше. Время от времени он напряженно вглядывался в сияющую даль, как бы в поисках чего-то, но так и не находил. А, впрочем, это его и не беспокоило, ведь ученые утверждали, что все будет в порядке, и важно только не паниковать и соблюдать дисциплину. А капитан и не думал паниковать, Хы, да все шло прекрасно. Он задумчиво возил по плечам большой мягкой губкой, но тихо покашливание напомнило ему, что старший помощник все еще стоит рядом. Хороший малый этот номер первый. Не шибко умен, конечно, и шнурки у него вечно развязываются. Но очень услужливый. Не то, что номер второй. Вечно надутый, пулицы сияют и каждый час докладывают. Корабль продолжает движение, капитан. Курс верный, капитан. Давление кислорода в норме, капитан. Капитан взглянул на помощника. Номер второй докладывает, что у нас пленники, сэр. Капитан задумался. И кого здесь можно взять в плен? Ну что ж, сказал он. Может быть, это доставит ему удовольствие. По-моему, он всегда мечтал о таком событии. Когда Артур и форт-префект представили перед капитанским мостиком, поразил их не огромный полусферический купол, сквозь который сверкали звезды, и не стена усеяна приборами, нет, ошарашило их совсем другое, ванна. Она была вознесена на шестифутовый пьедестал уродину в барочном стиле, какую нечасто увидишь в они стен музея больного воображения в Максиме Галоне. На самом виду нагло блестело и пыжилось сплетение вызолоченных труб, напоминающий кишечник. Форма кранов и стойки душа заставила бы вздрогнуть носорога. Ванна, как доминирующий элемент капитанского мостика, явно огорчала конвоира Артура и Форда. «Сэр!» — крикнул номер второй сквозь зубы. Дело нелегко, но за долгие годы упражнения он овладел этим искусством. Над краем ванны показались широко румяное лицо и покрытая пеной рука. «Рад вас видеть номер второй. Как дела?» Мной доставлены пленные, захваченные в трюме номер семь!» Артур и Форд смущенно переминались с ноги на ногу. «Здравствуйте!» — сказали они. Капитан Лучезарно улыбнулся. «Подумать только! Этот номер второй и впрямь кого-то нашел!» «Молодец! Приятно видеть человека, славно поработавшего!» «Здравствуйте! Здравствуйте!» Простите, что не встаю. решила, знаете ли, принять ванну. Не хотите ли выпить? Номер первый. Загляните в холодильник. Вам Джуана Станиксом, а? Номер второй стоял перед ванной, дрожать, негодование. Разве вы не допросите их, сэр? Капитан изумился. А с какой стати мне их допрашивать? Чтобы добыть сведения, сэр. Узнать, с какой целью они проникли на корабль. — О, нет-нет. Но я думаю, они просто заглянули выпить с нами рюмочку. — Но я захватил их в плен, а пленных необходимо допрашивать. Капитан колебался. — Ну уж ладно, — согласился он. — Спросите у них, чего они хотят выпить. — Номер второй. Впил пленников тяжелый, холодный взгляд. Потом медленно, со зловещим выражением лица, подошел ближе. «Ну ты, подонок!» Он ткнул Форда в живот смертобоев и зарыл. «Что будешь пить?» «Я бы выпил Джуана с Таниксом. А ты, Артур?» Артур растерянно замигал. «А что? А, да, да, конечно!» «Со или без?» — проревел номер второй. «Со льдом, пожалуй». «Лимон положить?» «Ну, если не трудно. А нет и у вас таких маленьких сухариков, знаете, с сыром?» «Вопросы здесь задаю я». Номер второй затрясся от вешенства. «Э, номер второй», — мягко сказал капитан. «Сэр, достаточно, вы можете идти». Я хотел бы принять ванну в спокойной обстановке. Глаза номера второго сузились, губы сжались в тонкую линию. Хочу напомнить, сэр, что вы уже более трех лет не покидаете ванны. Он повернулся и пошел в угол упражняться в убийственных взглядах перед зеркалом.